они все выглядят на одно лицо. Одно место преступления ничем не отличается от другого. К тротуару припаркованы одинаковые патрульные машины с включёнными мигалками, и только номера меняются от участка к участку. Место преступления везде огораживается одинаковыми деревянными панелями с диагональными чёрно-белыми полосами и надписью: "Место преступления, не входить". Густой чёрный цвет на фоне белого, как смерть, одно и то же, одно и то же. И полицейские повсюду выглядят одинаково, будь то зима или лето, весна или осень. Разве что меняется погода, да и то не всегда. У патрульных на месте убийства всегда делается немного торжественный, немного испуганный вид. Они велят прохожим не останавливаться, идти своей дорогой. Ребята, мне на что тут глазеть? Она на самом деле в глубине души вполне сочувствует их любопытству, словно они здесь не блюстители закона, а обычные зеваки. Было холодно. В прежние времена патрульные в этом городе носили зимой плотные синие пальто, а теперь просто байковые длинные кальсоны под штанами, что придавало иным из них вид куда более внушительный, чем в действительности. Они мотались по городу, переговариваясь друг с другом шёпотом, и повышали голос только тогда, когда отгоняли прохожих от места преступления. Сейчас они шептались об убийстве. И детективы тоже были похожи друг на друга, как братья-близнецы: высокие мужчины мощного телосложения. Карели даже иногда казалось Что полицейских берут в детективы не за их способность делать разумные выводы или выдвигать безумные гипотезы, но за соответствующий рост и вес. Как правило, детективы не носили шляп, не вынимали из-зарта сигарету, а многие ходили в приталенных коротких куртках на молнии с манжетами. Посторонний человек вполне мог подумать, что детективы, появившиеся на месте преступления, Только что покинули Кегельбан. А полицейских из отдела по расследованию убийств было как раз очень просто узнать. Все они выглядели и говорили, как Монган и Манро. Эти, конечно, являлись совершенными образцами. У других могли быть какие-нибудь небольшие отклонения, но суть одна. Из всех цветов они предпочитали чёрный. Чёрный цвет смерти. Был в своё время знаменитый полицейский этого отдела, некий Сондерс, который всегда был одет в чёрное с головы до пят. Его подвиги стали легендой, и прозвище у него было подходящее Чёрная чума. Чёрные брюки, чёрный пиджак, чёрный галстук на белоснежной рубахе, зимой чёрное пальто и наконец чёрный котелок. который он как-то навещает деда с бабкой, купил в Лондоне, где Скотланд-Ярд принимал его как заезжую знаменитость. И ещё, когда шёл дождь, он брал с собой чёрный зонт, называя его зонтиком. На манер бабушки, которая жила в доме, занимавшем едва ни целый квартал, распутать дело об убийстве для него было что орех расколоть. В те времена отдел действительно расследовал убийства, не то что сейчас. когда их передают детективам из разных участков после чего мы в чёрное начали одеваться и другие полицейские отделов это стало знаком принадлежности к элитной части видишь полицейского в чёрном штатском можешь быть уверен из отдела убийств и даже детективы из городских участков порой облачались в чёрное в надежде что их примут за людей из отдела Но это было давно. Теперь полицейских из отдела забытых там ветеранов отличишь разве по хозяйскому виду, с каким они являются на место преступления? Просто самодовольные бюргеры, выглядывающие из окон своих огромных особняков. Жетоны их ничем не отличаются от жетонов детективов, голубая эмаль в золотой кайонке. Разве что надпись другая: отдел убийств. У всех детективов, прибывающих на место преступления, жетоны приколоты к пальто или пиджаку. Их не отличишь друг от друга. И женщина, неловко лежащая на площадке второго этажа, выглядела как всякая жертва убийства. Их тоже не отличишь друг от друга. Когда видишь много смертельных ран, они утрачивают всякую специфику. Разве что медэксперт улавливает её Какая разница, как тебя убили из пистолета или обрезом, ударили ножом, зарубили топором, проломили голову ледорубом или бейсбольной битой? Результат один. И он без устали напоминает детективу оперативнику, что жизнь штука хрупкая. Но напоминает он и ещё кое-что. И это кое-что как раз и делает работу такой тяжёлой. Он напоминает детективу что жизнь в этом мире ничего не стоит, что смерть может обрушиться внезапно и совершенно бессмысленно, а в глазах Кареллы насильственная смерть всегда была бессмысленной. В такой смерти невозможно найти разумное оправдание. Двое санитаров положили тело на носилки, и один из них уже собрался накрыть его резиновой накидкой. Карелла представился и попросил подождать, И ему хотелось бы посмотреть на убитую. Нам велели убрать её отсюда, недовольно буркнул санитар. Хорошо, но мне там всего минутка и нужна, сказал Карела. Здесь медэксперт командует, когда увозить труп, а когда не увозить. И к тому же, что вы здесь делаете? Разве вы расследуете это дело? А мне казалось, тут был другой офицер. Карела промолчал. Он склонился над трупом и пристально посмотрел в глаза убитой, словно надеялся найти в них отражение убийцы. Рана на шее выглядела устрашающе, и он отвернулся. На руки убитой были надеты пластиковые мешочки, как всегда в случае на живых ранах. Ни один добросовестный медиксперт не упустит возможности поискать под ногтями у жертвы кровь или кусочки кожи с лица или руки убийцы. Ладно, забирайте, произнёс Карелов. Ну что, уже всё вычислил? насмешливо спросил санитар. Знаешь, кого арестовывать. Не слово не говоря, Карелов поднялся с колен и пристально посмотрел на санитара. Тот явно вздрогнул и поспешно принялся накрывать тело резиновой накидкой. Вместе с напарником они подняли носилки и понесли к машине. Карелов от книги в ноливо откуда-то сзади Карела обернулся напротив него стоял плотно сбитый мужчина с голубыми глазами и светлыми волосами жетон прикреплённый к лацкану его видавого пальто свидетельствовал о принадлежности к племени детективов Таубер в свою очередь осведомился Карелом да стало быть приехал приехал рукопожатием они не обменялись Это вообще не принято среди полицейских, даже на приёмах, организуемых разными благотворительными обществами, они не жмут руки. Странная профессиональная привычка, подумал Карелла. В средние века рыцари протягивали друг другу руки, чтобы показать, что в кулаке не зажата рукоятка кинжала. Оружие было спрятано в рукаве. Может, у полицейских нет ножей, которые надо укрывать? — Видел ее? — спросил Таубер. — Да, посмотрел. — Тут женщина-полицейский кое-что нашла. Я собираюсь послать это в управление, как положено. Но, может, ты тоже хочешь кинуть взгляд? Знаешь Янга из-за дела по расследованию убийств? — Нет. — Это он сказал мне, что ты займешься делом. Если приметы совпадают, то и убийца, возможно, один и тот же. Ну, что перерезанное горло — это одно. Но я еще вспомнил, что в твоем уведомлении говорилось, что обе жертвы слепые и что у них ничего не взяли, верно? Так. Ну вот. У этой были в сумочке двадцать два с половиной доллара. На шее золотой крестик, на правой руке небольшое золотое кольцо с изумрудом. И еще хороший аккордеон. Вон он у стены. Я уже присобачил к нему бирку. долларов 200, наверное, стоит, а? И ничего не взяли. Так что ограбление мы здесь и не пахнет. В общем, я думаю, это тот же случай, похожий на то. Поверь, я не стараюсь спихнуть всё на тебя. У меня сейчас полно работы. Но в конце концов, какая разница? Одним делом больше, одним меньше. Просто мне кажется, что это твой клиент. Понимаю, А кто нашёл тело? Да, один парень, он живёт в этом доме. Я задал ему несколько вопросов. Но может, ты сам захочешь с ним поговорить, если только возьмёшься за это дело. Ну так как? Да, наверное, берусь. Хочешь, чтобы я задержался? А как мы всё это оформим? Пока не знаю. Наверное, пошлю рапорт в отдел убийств. По телефону Янг сказал мне, что этого достаточно. А ты как думаешь? Я не знаю право. Ладно, вот что я сделаю. Как вернусь к себе, сразу же позвоню в отдел убийств и спрошу их. Как скажут, так и сделаем. А ты позвони мне попозже. По мне, так можешь просто начинать заниматься этим, как если бы сам получил сообщение. Да, но это не на нашей территории. Неважно, уведомление-то ты рассылал. И там говорилось о двух странных убийствах. А вот и третий, очень похожий. На мой взгляд, этого вполне достаточно. Что думаешь, уведомления хватит? Мне кажется, да. Ладно, только бы не связываться с этой чёртовой писаниной. Меньше всего хочется заниматься ею, когда речь идёт об убийстве. Не волнуйся, всё будет в порядке. А что, к примеру, делать с её вещами? Куда посылать их к себе, в 87 или к вам? Он думаю к себе. И я тоже так думаю. И где всё это хозяйство? Да там почти ничего и не было, кроме денег и драгоценностей. Я сложил их в пакет, если хочешь, можешь взглянуть. Он повёл Карелу наверх, где к стене был прислонён аккордеон. Рядом лежал коричневый бумажный пакет. На том и на другом были бирки. Можно потрогать. Теперь это твоё дело, пожал плечами Таубер. Я хочу сказать, ребята из лаборатории уже сделали своё дело. Но вообще-то, отпечатки там могут быть: бумажник, щётка для волос, телефонная книга. Но она сделана по системе Брайля, так что вряд ли она тебе много скажет. на посмотреть-то можно. Да валяй. Карелла извлёки из пакета телефоную книгу. Это был небольшой чёрный блокнот в твёрдой обложке, дюйм в три толщиной и пять длиной. Страницы не разлинованы и покрыты какими-то наколками. Линия сверху, линия посередине, линия снизу, затем пробел и ещё одна линия. Карелла решил, что таким образом обозначаются имена, адрес и телефон абонента. Интересно, как они справляются с этой грамотой, сказал Таубер. Слепые, я имею в виду. Они, наверное, пользуются каким-нибудь приспособлением. То, наверное. Как ты думаешь, в управлении кто-нибудь разберёт эту тарабарщину? «У них есть на шифровальный отдел. Туда и обратись. Смотри-ка». Карелла извлек из внутреннего кармана книжки клочок бумаги. На нем было написано корявым почерком. «Если со мной что-нибудь случится, дайте, пожалуйста, знать мисс Стефани Уэллс по адресу Першинг-Авеню, 1487, Айсола, 2-1474». А может, она причувствовала похоже на то, сказал Карелла. Ей пришлось писать от руки, иначе бы. Да, но тебе это всё равно не поможет, заметил Таубер. Адрес старый. 6 месяцев назад эта Стефани переехала в Чикаго. А куда в Чикаго? Вроде на Вашингтон Авеню. А кто это Стефани? Племянница. Другие родственники есть? Насколько я знаю, нет. Надо бы связаться с ней. Как только ребята из лаборатории закончат, можешь зайти в квартиру. Там, наверное, есть письма с обратным адресом.